Глава девятая. Рантен. Лет за сорок до описываемой нами эпохи в парижском предместье близ городской стены между волчьей ямой и гробницей Исуар находилось подозрительное жилище. Это была уединенная лачуга, при случае служившая разбойничьим притоном. Здесь жил с женою и ребенком мелкий буржуа, когда-то бывший песцом в суде, потом превратившийся в вора и бандита. Позднее он фигурировал в суде присяжных. Его звали Рантен. На комоде красного дерева стояли две фарфоровые чашки, расписанные цветами. На одной золотыми буквами говорилось «на память о дружбе», а на другой «в знак уважения». Ребенок в притоне жил среди преступлений. Так как родители его были мелкими буржуа, ребенок учился грамоте. Мать, бледная, в лохмотьях, машинально давала образование своему мальчику. заставляла его читать по складам и прерывала урок, чтобы помочь мужу заманить какую-нибудь жертву в ловушку. Между тем книга оставалась раскрытой на столе, и мальчик в раздумье сидел над нею. Отец и мать, пойманные на месте преступления, исчезли во тьме уголовной ночи. Исчез и ребенок. Литьяри в одной из своих поездок встретил такого же искателя приключений, как и он. Помог ему выпутаться из какой-то скверной истории, оказал ему поддержку, почувствовал к нему за это благодарность, полюбил его, увез на Гернсей, нашел его способным к абботажу и сделал своим компаньоном. Это был маленький Рантен, ставший большим. У Рантена, как и у Литьяри, был крепкий затылок, широкая и могучая спина, годная на то, чтобы таскать тяжести, бедра Геркулеса. У них была одинаковая походка и одинаковые палатки Рантен был выше ростом. Кто видел их сзади, когда они прогуливались по набережной, говорил «Вон два брата». Спереди они выглядели совсем иначе. У Литерии лицо было открытое, у Рантена замкнутое. Рантен был осмотрителен. Рантен мастерски владел оружием, играл на гармонике, снимал пули и нагар со свечи на расстоянии двадцати шагов, был отличным боксером, декламировал стихи и толковал сны. Если бы кто-нибудь перелистал его записную книжку, он нашел бы заметки вроде следующей. В леоне в трещине стены, в тюрьме Сен-Жозеф спрятана пила. Он говорил с благоразумной медлительностью. Он выдавал себя за сына кавалера ордена святого Людовика. Белье было разрозненное и с разными метками. Не было человека щепетильнее его в вопросах чести. Он дрался и убивал. Хитрость, скрытая под покровом силы. Таков был Рантен. красотою кулачного удара по кожаной башке ярмарочного мавра он пленил когда-то литерий. Жителям острова Гернсея совершенно неизвестно были его похождения. Они отличались пестротой. Судьба Рантена походила на одежду орликина. Он повидал мир и пожил. Это был кругосветный плаватель. Его ремесла составляли целую гамму. Он был поваром на Мадагаскаре, птицеводом на Суматре, генералом в ганалулу клирикальным журналистом на островах Галапагас, поэтом в Омривути, франкмассоном на Гаити. Маска франкмасона не мешала ему носить маску католика. Первая обеспечивала ему дружбу сторонников прогресса, вторая — сторонников порядка. Он объявлял себя чистокровным белым и ненавидел негров. В Бордо в 1815 году он был зеленым. В ту пору дымово роялизма выходил у него из-за лба в виде огромного белого султана. Вся его жизнь прошла в исчезновениях. Он появлялся, скрывался и появлялся вновь. Он был невольником в Триполи у одного талеба и научился говорить по-турецки под ударами палки. Его заставляли ходить по вечерам к дверям мечетей и читать вслух правоверным изречения из Корана, записанные на деревянных дощечках или на верблюжьей лопатке. Вероятно, он переходил в магометанство. Он способен был на все и на самое худшее. Он хохотал и в то же время хмурил брови. Он казался веселым и обходительным. Но форма его рта опровергала смысл его слов. Ноздри его напоминали лошадины. В углах его глаз, в скрещениях морщин, встречались всякие темные мысли. Только там можно было разгадать тайну его лица. Черепово, сплющенный на макушке, расширялся к вискам. Ухо, бесформенное и заросшее спутанными волосами, как будто говорило «Не доверяйтесь зверю, засевшему в этой берлоге!» В один прекрасный день Рантен исчез с острова Геронсея. Компаньон Литери удрал, опустошив кассу товарищества. В кассе этой были, без сомнения, и деньги Рантена, но там гораздо больше было денег Литери. урозорной лиьии не растерялся а стал думать как бы ему поскорее снова стать на ноги в то время начали поговаривать о проходах лиьери пришло в голову испытать машину фульлтна и связать проходными рейсами острова ломанжского пролива с францией он все поставил на карту вложил в это дело свои последние сбережения через шесть месяцев после исчезновения Рантена ошеломленные жители порта сан пьер увидели паровое судно производившее впечатление пожара на море. Первый пароход в ламаншском проливе. Общая ненависть и презрение немедленно наградили этот пароход прозвищем «Голиот-Литири». Было объявлено, что он станет совершать правильные рейсы между Гернсеем и Сен-Мало. Глава десятая. Чёртово судна Понятно, что на первых порах дело пошло плохо. Все владельцы катеров, совершавших рейсы между островом Гернсеем и берегом Франции, подняли вопль. Они жаловались на оскорбление священного писания и их прав. В церквях загремели негодующие проповеди. Один священник сказал, что пароход — это распутство. Парусный корабль объявлен был правоверным. Многие жители Сен-Самсона ясно видели рога дьявола на голове быков, которых привозил и выгружал пароход. Протесты некоторое время продолжались, но в конце концов убедились, что быки пребывали не такими усталыми, как раньше, и лучше продавались, так как мясо их было лучше, что и для людей риск на море был меньше, что переезд был дешевле, вернее и короче, что пароход отходил и приходил в определенные часы, что он привозил рыбу совсем свежей, и что теперь можно было выбросить на французские рынки излишек богатых уловов, столь частых на острове Гернсея. Масло из молока великолепных гернсейских коров быстрее совершало переезд на чертовом судне, чем на паровых шлюпках, и почти совсем не портилось, так что его требовал Динан, требовал Сен-Бриен, требовал Рен. Наконец, благодаря Голиоту Литьяри, путешествие стало надежным, сообщение правильным, приезд и отъезд легкими и быстрыми. Движение возросло, торговля оживилась. Пришлось примириться с этим чертовым судном, осквернявшим Библию, и обогащавшим остров. Нашлись независимые умы, которые осмелились одобрить новую затею. Церковный писец Ландуа с уважением отозвался об этом судне. К нему присоединились другие. Незаметно значение факта нарастало, как нарастает прилив. По мере того, как шло время, успех увеличивался и приобретал прочность. Польза стала для всех очевидной, рост общего благополучия несомненен. Наступил день когда почти все стали восхищаться пароходом литьери Нас он не привел бы в такой восторг. Нынешние кораблестроители посмеялись бы над этой уродливой диковиной, над этим немощным чудом. Судно литьери не было обмочтовано сообразно центру парусности, и не в этом был его недочет, ибо таков закон кораблестроения. Двигатель прохода огонь, и паруса на нем лишь придаток Добавим еще, что колесное судно почти не чувствительно к парусам. проход Летьери был слишком короток, слишком кругл и коренаст, со слишком надутыми щеками и слишком пышен в бедрах. У строителей не хватало дерзости соорудить его легким. Как качествами, так и недостатками он напоминал пузатую шлюпку Жиллиана, голландского образца. Келевой качке он подвергался мало, но боковой сильно. Тамбры у него были слишком высоки, бимс слишком велик для его длины. Массивная машина его загромождала, и чтобы сделать его годным для большой нагрузки, пришлось непомерно поднять стенки. Будучи коротким, он, казалось, мог бы быть поворотливым, ибо поворотливость зависит от длины судна, но грузность отнимала у него преимущество малой длины. В бурную погоду проход садился слишком глубоко, ту носом, то кормой. что указывало на неправильное положение центра тяжести груз не мог находиться где ему следовало из за тяжелого веса машины центр тяжести часто переходил за грот мачту тогда надо было обходиться паром, не поднимая большого паруса который в таких случаях гонит судно вперед вместо того чтобы держать его по ветру этот пароход шел со скоростью двух лье в час. дрейфуя он легко делал повороты глет литьяри был устойчив в море Но плохо разрезал волны, так как подводная часть его была слишком широка. Его никак нельзя было назвать грациозным. Ясно было, что в минуту опасности, когда грозит гибель от рифов или смерча, с ним трудно будет справиться. Он трещал, как неуклюжая махина, катаясь по волнам, скрипел, как новая подошва. Пароход этот был главным образом грузовой. Пассажиров он брал немного. Переправа скота сильно затрудняло нагрузку. Быков обыкновенно грузили в трюм, что порядком усложняло дело. Теперь их грузили на передней палубе. Кожухи чертова судна «Литьери» были выкрашены в белый цвет, корпус до ватерлинии в огненный, а вся остальная часть в черный. Машина была могуча, но она потребляла слишком много угля, хотя и была снабжена конденсатором и аппаратом для расширения пара. Но, несмотря на свои недостатки, в то время машина эта казалась, да и в действительности, была великолепной. Ее выковали во Франции, на железном заводе Берси. Летери отчасти изобрел ее сам, механик же, соорудивший ее по его чертежу, умер. Так что машина эта была единственной, ее нельзя было заменить новой. Летери сам выстроил свой пароход под большим крытым эллингом, подле башни между портом Сен-Пьер и Сен-Самсон. покупать лес, он поехал в Бремен. В этой постройке он проявил все свое искусство корабельного плотника и талантово обнаружился в обшивке судна. Швы которого были узкие, ровные и покрытые сарангусти, индийской мастикой, более доброкачественной, чем обыкновенная смола. Обшивка судна была прочно обита гвоздями. Летерий обмазал подводную часть гальгалем. В день спуска Литери сказал: "Вот я и на воде". Случайно или с умыслом пароход был спущен 14 июля. Стоя на мостике между тамбурами, Литьярий пристально поглядел на море и, обращаясь к нему, крикнул «Пришел твой черед! Парижане взяли Бастилию, мы возьмем тебя!» Глава одиннадцатая. Слава Литьярии растет. Благодаря удаче своего отчаянного предприятия, благодаря пару, благодаря своей машине, благодаря чертову судну, Старый моряк стал видной особой. Раньше его называли «отцом литери» или «соседом литери». Теперь стали называть «господином литери». Чтобы построить пароход, он залез в долги. Он сделал долги в Бремене, где покупал лес, он сделал долги в Сен-Мало, но понемногу он их выплачивал. Ему даже удалось купить красивый каменный домик, совсем новый. Домик этот стоял у самого входа в Сен-Самсонский порт. С одной стороны было море, с другой — сад. Но в угловом выступе дома красовалась надпись «Гнездо отваги». Фасад составлял часть портовой стены. Дом отличался от других еще тем, что у него были два ряда окон. Один из них выходил на север в палисадник, полный цветов, другой — на юг, на океан. Так что у него были как бы два фасада. Один обращенный к бурям, другой — к розам. Казалось, фасады эти созданы для двух обитателей дома – для литьери и для его племянницы Дерюшет. Гнездо отваги было популярно в Сен-Самсоне, ибо хозяин стал популярен. Он был этим обязан отчасти своей доброте, самоотвержению и храбрости. Отчасти тому, что спас от смерти множество людей. Но главная причина его популярности была в том, что благодаря ему порт Сен-Самсон стал пароходной пристанью. Видя, что чертово судно, несомненно, доходное дело, столица Сен-Пьер потребовала его для своего порта, но Литьери не поддался на соблазн и остался верен Сен-Самсону. Это был его родной город. «Здесь меня спустили на воду», — говорил он. Это и укрепило его популярность на Гернсее. Но Литьери был чужд тщеславием. Он сознавал, что полезен, и радовался этому. Быть нужным ему хотелось гораздо больше, чем быть известным. Мы уже говорили, что у него было лишь две привязанности, а стало быть и лишь два честолюбия – Дюрант и дерюшет. Как бы то ни было, он поставил ставку в морской лотерее и взял крупный выигрыш. Этим выигрышем был пароход «Дюрант». Создав пароход, Литьяри дал ему имя. Он назвал его «Дюрант». Мы тоже его будем так называть. Литьери так любил свой пароход, что он представлялся ему живым существом. Он назвал его любимым именем, именем своей племянницы. Дюрант и дерюшет одно и то же имя. дерюшет уменьшительное, оно очень распространено на западе Франции. Литьери никого на свете так не любил, как свою племянницу. Она была дочерью его единственного брата. У нее не было ни отца, ни матери, он заменил ей и мать, и отца. Литери очень тяжело было бы расстаться со своей названной дочерью. Но он все же хотел выдать ее замуж. Он желал ей семейного счастья, но желал на свой лад. Он желал ей мужа в своем вкусе, хорошего работника, с которым бы ей легко жилось. Он хотел бы, чтобы мушею работал много, а сама она работала бы мало. По представлению Литери, у мужчины руки должны быть черными, а у женщины белыми он не позволял дерюшет портить ручки и воспитал ее барышней у нее был учитель музыки пианино маленькая библиотека была и рабочая корзинка с нитками и иголками она больше любила читать чем шить а играть любила больше чем читать такое я воспитал лиьеей суровому моряку хотелось чтобы племянница его была нежным цветком дерюшет занимала лучшую комнату в доме с двумя окнами уставленную мебелью красного дерева с пологом над кроватью, белым в зеленых клетках. Окна выходили в сад и на высокий холм, где стоит замок Валь. По ту сторону этого холма находился дом бю де ля В этой комнате дерюшет занималась музыкой, здесь стояла ее пианино. Она пела под собственный аккомпанемент свою любимую арию, заунывный шотландский мотив «Милая дёнди». Ария — это подобно вечеру. голос дерюшет был подобен заре нежный контраст поражал люди говорили мисс дерюшет у пианино прохожие останавливались порою у стены сада послушать свежий голос и унылую песню дерюшет весело порхала по всему дому создавая там вечную весну она была прекрасна хотя не была красавицей она была скорее миловидна чем красива добродушным старикам морякам друзьям литери Она напоминала ту девушку из матросской песни, про которую говорится «Она была так мила, что ее принимали за красавицу». литьери говорил «У нее целый канат волос». Дядю своего дерюшет называла отцом. Он позволял ей немного работать в саду и заниматься хозяйством. Она сама поливала клумбы с розами, пурпурный коровяк, яркие флокусы и багровые петушьи-гребешки, разводила розовые кудри. Климат на острове Гернсея мягкий, он гостеприимно встречает цветы. Алоэ растет там прямо в грунте. Маленький огород девушки был засеян с толком. Шпинат чередовался с редиской и горошком. она умела разводить голландскую и брюссельскую цветную капусту, которую пересаживала в июле. Репу, поспевавшую к августу. Махровый цикорий, поспевавший к сентябрю. Круглый пастернак созревал позднее осенью, а репчатый колокольчик — к зиме. Литьяри не мешал ей с условием, чтобы она сама не возилась много с лопатой и граблями, а главное, не прикасалась к навозу. В саду и в доме ей помогали две крестьянские девушки-служанки. Сам Литьяри жил в маленькой комнатушке с окном на порт, примыкавшей к большому залу нижнего этажа, где находилась входная дверь. Мебель комнатки состояла из его койки, его хронометра и его трубки. Были там еще стул и стол. Стены и бревенчатый потолок были выбелены. Направо от двери висела великолепная морская карта Ламаншского пролива, а на другой стене – один из тех больших бумажных платков, где отпечатаны красками сигналы флотов всего земного шара. По углам – флаги Франции, России, Испании и американских Соединенных Штатов, а посредине – английский флаг союзного Джека. Зал нижнего этажа, просторная комната с камином, окруженная скамьями и столами, в прошлом веке служил местом сборищ бежавших из Франции протестантов. Каменную стену украшал пергамент в черной рамке, где перечислены были подвиги бенинь бисюэ епископа города Мо. Несчастные прихожане его епархии, преследуемые после отмены Нандского эдикта, нашли убежище на острове Генцея. Они-то и прибили пергамент к стене. Кто не ленился разобрать нескладный почерк и выцветшие чернила, мог прочесть о таких, например, малоизвестных событиях. 2 апреля 1686 года по требованию епископа города Мо арестованы были за религиозные убеждения некий кошар отец с сыном. Или 7 июня 1709 года приведен в исполнение приказ отданный королем по просьбе епископа города Мо заточить в больницу некоего Бодуэна с женой, дурных католиков, уроженцев Фюблен. В глубине зала, подле двери, ведшей в комнату Литери, находилось небольшое дощатое возвышение, обнесенное проволочной решеткой с незаметным входом. Оно некогда служило кафедрой Гугенотом, теперь оно превратилось в пароходное бюро, где заседал сам господин Литери. На старом дубовом пюпитре книга с надписями приход и «Расход» заменяла протестантскую Библию. Глава двенадцатая. Человек, разгадавший Рантена. Пока Литийри в силах был плавать, он сам правил своим пароходом и был его единственным капитаном. Но настал час, когда Литийри пришлось заменить себя другим. Выбор упал на Клюбена и старте молчаливого человека, славившегося по всему берегу строгой честностью. Он сделался вторым «я» и наместником литьярии. Клюбен, хотя и напоминал по виду скорее нотариуса, чем матроса, был способным и ревностным моряком. Он обладал всеми дарованиями, нужными тому, кто подвергается вечно изменчивому риску. Он был ловким искусным грузчиком, добросовестным марсовым, осмотрительным и опытным боцманом, непоколебимым рулевым, ученым лоцманом и храбрым капитаном. Он был осторожен и иногда доводил осторожность до подвига, а это большое качество на море. Он предвидел опасность и старался ее предотвратить. Это был один из тех моряков, которые идут опасности навстречу, соблюдая осторожность. И из любого приключения умеют извлечь успех. Он знал море так, как человеку возможно его знать. Клюбен пользовался еще и славой пловца. Он был из породы гимнастов, закаленных волной. Такие люди могут сколько угодно оставаться под водой. На острове Джерси они отплывают из Навер-де-Па, огибают котел, обходят Эрмитаж и возвращаются через два часа после того, как отплыли. Клюбен был уроженец тарте и славился тем, что не раз совершал опасное плавание от рифов Генуа до мыса Пленмон. Зная или разгадав Ронтена, Клюбен предостерегал Литери и сказал ему Рантен вас обкрадет. Это предсказание сбылось. Не раз, правда, по малозначительным поводам, Литьери приходилось испытывать доходившую до щепетильности честность Клюбена, и он полагался на него в делах. Литьери говорил, полная добросовестность требует полного доверия. Глава тринадцатая. Рассказы о дальних плаваниях. Литьери всегда одевался как моряки, чувствуя себя неловко в другой одежде. Матросскую куртку он предпочитал лоцманской. Дерюшет, глядя на него, морщила носик, стыдила его и посмеивалась. «Уф, от вас опять несет дегтем!» И она ласково хлопала его маленькой рукой по плечу. У этого старого морского героя был запас удивительных историй. В них собственные воспоминания переплетались с россказнями его товарищей моряков. Он повествовал об огромных птичьих перьях на Мадагаскаре, трех таких перьев хватило бы на крышу дома, о стадах индюков и гусей в Новой Голландии, которых стерегла не собака, а птица, эту птицу зовут Агами. Он видел кладбище, где хоронят слонов. В Африке он видел горилл ростом выше человека. Он знал нравы всякого рода обезьян, от дикой макаки до ревуна. Он рассказывал, как обезьяна смягчила охотников, показав им своего детеныша. Про огромное дерево в Калифорнии, лежавшее на земле, в дупле которого человек будто мог проехать верхом 150 шагов. Про то, как в Китае разрезали на мелкие части пирата Чанг Хан Ларкуа за то, что он убил опа одной деревни. В Рио-де-Жанейро он видел на вечерних празднествах бразильских дам в прическах, украшенных пузырьками из прозрачной ткани. в которой посажены были светящиеся мухи. Это походило на головной убор из живых звезд. В Уругвае он дрался с муравьями, а в Парагвае — с волосатыми пауками, величиной с детскую голову. Нападая на человека, они вонзают в него свою шерсть, словно стрелы. От этого у человека делаются нарывы. Он рассказывал про ужасное племя, живущее на берегу реки Аринос, притоке Токантен в девственных лесах Северной Диамантины. Люди этого племени похожи на летучих мышей. Они живут в глубине дремучих лесов, днем спят, по ночам просыпаются, ловят рыбу и охотятся. В темноте видят лучше, чем когда светит луна. Дерюшет с увлечением слушала эти рассказы, похожие на сказки. Корабли нормандских рыбаков часто украшают грубые деревянные изображения. Такая деревянная кукла была и на корме дюрант. Она служила звеном, соединявшим пароход с молодой девушкой. Литьяри велел корабельному плотнику изобразить свою племянницу. Он смотрел на этот безобразный чурбан с восхищением, он любил его. Ему казалось, что это вылитая дерюшет У Литьяри было два радостных дня в неделю, вторник и пятница. Во вторник он смотрел, как отчаливал его пароход, в пятницу, как он возвращался. Литьяри садился у окна, любовался и был счастлив. По пятницам присутствие литьяри у окна равносильно было сигналу. Когда в оконце гнезда отваги загорался огонек его трубки, люди говорили а, -а пароход показался на горизонте». Один дым возвещал другой. Войдя в порт, пароход причаливал под самыми окнами литьяри. Его пришвартовывали к железному кольцу, вделанному в фундамент гнезда отваги. В эти ночи литьяри сладко спал на своей койке, чувствуя по одну сторону заснувшую дирюшет, а по другую — свой причаливший пароход. Пароход «Дюрант» причаливал по соседству с портовым колоколом. Там, перед гнездом отваги, был кусок набережной. Это набережная, гнездо отваги, дом и сад, улочки, окаймленные старыми кустарниками, даже большинство окрестных жилищ в наше время не существует больше. Для эксплуатации гранита на острове Гернсея пришлось продать эти участки. Все это место теперь занято складами каменотесов. Глава 14. Кто будет мужем Дерюшет? Время шло, а Дерюшет не выходила замуж. Она была требовательна и разборчива. Еще разборчивей был сам Летерий. Он мечтал о человеке, который будет не только мужем его племянницы, но и капитаном его прохода Он хотел сразу устроить обоих своих детей. Клюбен, будучи моложе литери всего на пятнадцать лет, мог быть лишь временным капитаном. Необходим молодой кормчий. Долговечный хозяин, истинный наследник того, кто придумал, построил, создал этот пароход. Почему бы такому кормчему не стать и мужем дерюшет Литьери лелеял эту мысль. стариков в его греззаах тоже являлся жених могучий морсовой коричневый от загара таков был его идеал дерюшет мечтала совсем о другом как бы то ни было дядя с племянницей не торопились напрасно женихи толпой осаждали дерюшет литьери их отвергал он говорил что не спешит не спешила и дерюшет За аристократами бывший матрос не гонялся. Самые знатные люди делали предложение его племяннице, но Литьери никого из них не захотел в зитья. Литьери ненавидел священников. Вычитав однажды, он вообще читал Вольтера, слова «священники — это кошки», он отложил книгу и пробормотал «ну так я собака». Припомним, что священники, как лютеране и кальвинисты, так и католики, Во время создания чертова судна выставали против литерии и даже преследовали его. Произвести революцию в мореплавании, вводить новшества на ла архипелаге, заставить бедный островок Гернсей испробовать новое изобретение было, как мы уже говорили, преступной дерзостью достойной проклятия. Литери мешали сотнями способов. Все препятствия, которые можно воздвигнуть с кафедры проповедников, были воздвигнуты. Люди церкви ненавидели Летири, а он ненавидел их. Небольшое население островка Гернсея распадается на протестантов и католиков. Там есть католические и протестантские церкви. Летири избегал как те, так и другие. В свою очередь он был нелюбим как протестантскими, так и католическими священниками. Этого чистокровного гернсеяца прозвали французом за его свободомыслие. Сам он не скрывал своих взглядов. Он был пропитан идеями, подрывавшими основы. Он вполне доказал это своим упорством при сооружении чертова судна. Он говаривал «я вскормлен восемьдесят девятым годом». А ведь известно, каким тогда вскармливали молоком. Впрочем, Летери во многом поступал противоречиво. Чтобы спокойно прожить во Франции и Англии, необходимо соблюдать приличия. Нужно благочестиво проводить воскресенье в праздничном платье, старательно повязав галстук. Пусть на тебя не указывают пальцем, таков грозный закон. Указать на кого-нибудь пальцем все равно, что подвергнуть его проклятию. Маленькие городки, эти болота, переполненные кумушками, изощряются в злобном гонении. Вас разглядывают там в ларнетку и предают анафеме. Самые мужественные люди боятся тамошних кумушек и их низостей. Иной пренебрегает картечью, пренебрегает ураганом, но отступает перед пересудами соседки. Литьяри был упорен, но под таким давлением и он не всегда мог устоять. Он держался в стороне от духовенства, но не решался захлопнуть перед ним дверь. В официальных случаях в установленные дни он указывал удовлетворительный прием то лютуранскому пастору, то католическому патору. Изредка он даже сопровождал в англиканскую церковь Дирюшет, которая и сама-то бывала там только по большим праздникам. Эти вынужденные уступки раздражали Литирий. Он вознаграждал себя насмешками. Всякое духовенство было ему противно. Он не различал одного вида богослужения от другого, не допуская никакого прогресса в этом отношении. Он даже не видел никакой разницы между пастором и аббатом. Когда мимо него проходил пастор с женой, он отворачивался и гневно бормотал «Юбка женилась на юбке». Он не признавал женатых священников. Он говорил племяннице «Выходи за кого хочешь, только не за священника». дерешит бывало в церкви четыре раза в год. В день Рождества наряжалась. По-видимому, она усвоила взгляды своего дяди. Жизнь ей была неведома. Она как будто чего-то ждала. В ожидании она веселилась. Характером она мало походила на Литьяри. Дав слово, Литьяри всегда его помнил. Дав слово, дерюшет всегда его забывала. дерюшет казалось, что если ей хорошо, то и всем хорошо. Она привыкла к тому, что дядя ее был весел, если она была весела. Она пела, болтала, жила изо дня в день, мимоходом кидала слова, дразнила и убегала. На Джерсии свободные нравы, в Англии не то, что во Франции. Дети там всюду ходят одни, подростки не ведают узды. Просыпаясь утром, дерюшет не помнила своих вчерашних поступков. Ей очень трудно было бы ответить на вопрос, что она делала на прошлой неделе. Это не мешало ей в часы испытывать непонятную тревогу, как будто веяние жизни застилало мраком ее расцвет и радость. Так порой исчезает под тучами лазурь. Но тучи эти быстро расходились. Дирюшет внезапно раздражалась смехом, не зная, куда ушла печаль и откуда пришло веселье. Она все превращала в игру. Она задевала насмешками прохожих, подшучивала над мальчиками. Встретя она хоть самого черта, она бы его не пожалела, а сыграла бы с ним шутку. Люди говорили про дерюшет ее улыбки царапают, как коготки расшалившегося котенка. Дирюшет, позабавившись, тотчас же об этом забывала. Вчерашний день не существовал для нее, она жила полнотой настоящего. Вот что значит избыток счастья. Воспоминания Дирюшет исчезали, как снег тает.